Глава 133. «Решай сам». Модуль обучения регламентом для руководителей появился у нас в тот момент, когда я решил систематизировать весь свой опыт, полученный в финансовых партнерах и Вайтвилл. Тогда я собрал в офисе группу из 20 знакомых предпринимателей, которым за 3,5 часа прочитал большую лекцию о том, как мы описываем бизнес-процессы. Лекцию мы записали на видео с прицелом использовать во внутренней академии для обучения руководителей. Изначально я не планировал ее продавать, но участники оффлайн-лекции попросили меня разместить эту запись в платном доступе, чтобы их топ-менеджеры могли ее посмотреть. Я выложил модуль на своем личном сайте torbosov.ru, оценив его в 30 тысяч рублей. С того момента этот продукт без какой-либо рекламы купили более 300 предпринимателей. Позже я расширил обучение для руководителей, добавив блоки про оценку данных, понимание состояния дела у сотрудников и формулы управления но Виктор их не дождался. Во время его работы у нас еще не были внедрены системные координации с руководителями, эффективное финансовое планирование и только-только формировался департамент качества. Виктор так и не смог справиться с уровнем неопределенности, в котором спокойно привык находиться я. После ухода он оставил на сайте с отзывами о работодателях такой интересный текст. Поток заявок реально есть и очень неплохой, как входящих запросов, так и сделок. Загрузить – загрузят любого, но обстановка бешеная. Все херачат сутками и без выходных, жесточайшие скрипты приема звонков, контроль за каждым шагом, регулярно контрольные звонки, слушаются 100% твоих разговоров и разбираются на предмет соответствия стандартам, которые регулярно дорабатываются. И это, включая еще экзамены на знание правил компании, вплоть до того, что шрифт в документах должен быть именно одиннадцатого размера и именно тахома. Только на требования к документам есть регламент на три страницы, и его надо знать и выполнять, иначе отстраняет от дежурства. Если готов к каскому ритму буквально посвящать жизнь целиком и полностью работе, а точнее результативности, то вперед. Тогда я еще не до конца понял, был это положительный отзыв или гневный, ведь расстались мы с Виктором нормально. Ну, не справился и не справился, с кем не бывает. Когда начинающий поваренок смотрит на опытного шеф-повара, ему может показаться, что тот машина. Работает в поте лица с бешеной скоростью, готовит сложные блюда, прикладывая много усилий. На самом же деле, опытный шеф наслаждается происходящим и делает свою работу с легкостью. Глядя на слаженную, четкую и профессиональную деятельность нашей команды, Виктор подумал, что ребята пашут без выходных, а я такой карабас-барабас в театре марионеток, который стоит с плетью и заставляет бедных сотрудников больше работать». В реальности же брокеров, помимо нескольких трехчасовых дежурств, не было жестких обязательств находиться в офисе. Они сами решали, сколько времени тратить на работу, а если и задерживались допоздна или приходили в выходные, то по своему желанию. Для проектов, отвечающих за обновление сайтов, нарезку планировок, составление презентаций, добавление объектов в базу, мы разработали тарифную сетку, по которой оплачивали каждую сделанную продуктовую единицу. Например, презентация – 2000 рублей, выгрузка объекта – 100 рублей. Ребята сами решали, что им хочется – попахать и в конце месяца забрать солидную сумму или уходить домой в 18.00 и получить поменьше. При этом в проектном отделе у нас были как сотрудники, которых устраивали 40 тысяч рублей в месяц за работу с длинными выходными и свободными вечерами, так и те, кто хотел получать не меньше сотки, приезжая в субботу в офис. Мне подходил любой из их жизненных сценариев. Я платил только за сделанную работу. В нашей системе формирования дохода мне не надо было никого уговаривать. Ребята сами определяли, чего хотят и самомотивировались. Халтура и небрежная работа отправлялись на переделку на этапе проверки руководителям департамента и не оплачивались. Делать плохо в Вайтвел было невыгодно.